В последующие два дня не произошло ничего необычного, разве что вместо домашних лепёшек и вяленого мяса питались теперь путники дичиной, которую добывал обережник. Увы, зайцы, растрясшие за зиму жирок, были костлявыми, а мясо их сухим и жилистым, но привередничать не приходилось. За всё время странствия Креф перекинулся со своей подопечной едва ли парой слов. Молчиливое путешествие оказалось нарушено на утро четвёртого дня, когда голый лес сменился полями, раскинувшимися по обе стороны от широкой, плавно несущей свои воды реки. Огибая невысокие холмы, поросшие вербами, странники выехали на наезженный тракт, к которому стягивались сразу несколько дорог. По одной из них тоже трусили две лошадки. К удивлению Лисаны, её спутник натянул поводье, ожидая приближения незнакомцев. Когда мужчины подъехали ближе, девушка поняла, оставшийся путь до цитадели она и Крев проделают не одни. Мира в пути к лесх поприветствовала бережник худощавый жилистый и тоже коротко стриженный мужчина, сидящий на гнедом коне. Так Лисана узнала имя своего молчаливого спутника. Мир в пути, донатус, эхом отозвался он. Тот кивнул и направил своего жребца вперёд по дороге. Взгляд колючих глаз упал на Лисану, и она молчаливо охнула. Тот самый колдун, который приезжал в Невеж после исчезновения Зарянки, чтобы обнести поселение заклянанием. По коже побежали мурашки. Обережник почти не изменился, разве только складки в уголках тонких плотно сжатых губ пролегли глубже, да в короткостриженных волосах и щетине на подбородке добавилось седины. На вид ему можно было дать весен сорок, он годился ей в отцы, да и не только ей, но и своему спутнику. Девушка перевела взгляд на подопечного Донатаса. Грузный и рыхлый парень, ненамного старше самой Лисаны, колыхался в седле. Кровь с молоком, про такого, мол ведь, всё равно что тощим обозвать. На переносице и похлых щеках рассыпались яркие веснушки, а тёмные глаза смотрели с благожелательным любопытством, и веяло от него добром, уверенностью, теплом. Что ему делать в цитадели среди таких, как Клеск и Донатос? Юноша тем временем направил своего конька к кобылке Рисаны и сказал: "Мир в пути, Мира, ответила девушка и смешалась, не зная, что ещё добавить. Ты не выглядишь радостной, справедливо заметил толстяк и добавил. Меня Тамиром зовут. Меня Лисаной. Они помолчали, глядя в спины своим спутникам, а потом девушка призналась едва слышно: "Я не очень хотела ехать". Парень с тоской оглянулся на уходящую вдаль дорогу, которая вела к его дому. И я так же негромко ответил он. «Когда Креф приезжал год назад, он собирался забрать сына лавочника с нашей улицы. Сказал, из него выйдет толк». «Отчего ж не забрал?» Тамир досадливо махнул рукой сжимающий повод. «Утонул тот прошлой весной». Девушка вздохнула. «Я в Старград собирался», — расстроенно продолжил собеседник. «Я в Старград собирался», — Меня родители благословили на труды в пекарню посадскую. — А ко мне сваты должны были прийти, — грустно поделилась Лисана. Оба замолчали, каждая кручинясь о несбывшемся. Долго ехали, безмолвствуя, слушая размеренный скрип с бруи до стук копыт. А потом Донатас и Клесх направили лошадей в сторону по узкой убегающей в голую рощицу дороги. Ещё до наступления сумерек вёршники въехали в небольшое село. Здесь был праздник. Жаль только гости явились к самому его завершению. Мужики уже уносили с улиц столы и лавки, бабы домывали посуду. Путников встретили с почтением, бросив все дела. Крефов припроводили в избу старосты, а Лесану и Тамира определили на постой в соседний дом. К тому времени уже смеркалось, поэтому, как не мечтали странники, о бане пришлось только поплескаться в ушат. Зато ужин им собрали поистине богатые. Хозяйка хлопотала, собирая лучшие яства — наваристую похлебку, печеную рыбу, пироги. «Да вы ешьте, ешьте!» — приговаривала она. «Вот ведь радость у нас какая! Дочку отдаем учиться!» Уж сколько стоит село, никогда здесь крев и осененных не находили. И надо ж моя Аилиша, слав хранителем, поедет в цитадель людей будет лечить. Та, которая шла речь, сидела на другом конце стола, сосредотоливо потопив очи. Лисана перехватила восхищённый взгляд Тамира. Девушка ей впрям была хороша. Тёмные волосы, забранные в две косы, велись мелкой волной. Трогательно взведённые брови над огромными глазами делали лицо беззащитным и детским, а кожа у неё была чистая, нежная, с едва заметным пушком. Будущая лекарка застеснялась материнской гордости и обхватила руками узкие плечи. От этого движения Тамир вдруг подался вперёд, стягивая с себя вязаную безрукавку. Азябло Девушка залилась краской и замерла, позволяя набросить наобъятную одежду поверх своей нарядной вышитой рубахи. То ли парень ей вправду понравился, то ли не хватило смелости возразить, Лисана не поняла, но прониклась к застенчивой девушке приязнью. Устраиваясь спать не на жёсткой земле, а на устланной синьком лавке, Лисана впервые за последние дни вдруг подумала, что всё ещё возможно будет хорошо. Тоска по дому за время странствия настолько высушила ее душу, что теперь в ней родилась другая потребность — радоваться хоть чему-нибудь. Нельзя ведь только страдать и сокрушаться. Не на казнь же ее везут, на обучение. Вон село Айлиши как ликует, да и сама она рада выпавшей на ее долю удачи. Интересно, кто ее крев? С этими мыслями Лисана провалилась в сон. Уезжали они на утро. Крефом Айлише оказалась молодая красивая женщина. Рядом с изображенным клесхом, рядом с холодным, словно высеченным из камня донатосом, обережница смотрелась как нежный ландыш между двух сухих хрепеньников. У неё была белая, подсвеченная румянцем кожа, тонкие высокие брови и такие длинные ресницы, каких лисанов в жизни своей не видела. Казалось, моргая не быстрее и чаще, осененная взлетит. Вот только взгляд у нее оказался очень холодный. Когда красивые руки колдуньи отбросили на голове накидки, девушка едва сдержала удивленное восклицание. Льняные волосы женщины оказались остриженными так же коротко, как у мужчин. Но главное потрясение настигло будущих учеников цитадели тогда, Когда стали рассаживаться по сёдлам, Крев Аилише была одета в штаны, обычные кожаные мужские штаны. Тамир густо покраснел, поскольку отчётливо увидел то место, где сходились ноги осенённой. Впрочем, обережница не заметила смущения юных спутников, спокойно разобрала поводье и тронула свою кобылу пятками, направляя прочь из села. Лисанна потрясённо смотрела женщине в спину. Сама-то девушка, как полагается, была одета в рубаху, широкую разнополку и вязаные чулки. В жизни не напялила бы она мужские порты, не говоря уж о том, чтобы в этокое срамоте появиться на людях. Однако бережница словно не замечала, как провожающие бабы и мужики стыдливо отводят взгляды. Крефы ехали впереди, за ними тянулись будущие ученики. Жеребец Тамира шёл стремив-стремив с Айлишиным, и юноша уже о чём-то негромко беседовал со спутницей. Лисана почувствовала себя брошенной. К счастью, Айлиша, заметив её уныние, придержала коня. "Хочешь полечу?" не смело предложила она. "А ты умеешь?" удивилась спутница, осторожно дотрагиваясь до подживающих на щеках синяков. Она сама ничего этого не могла, а потому в очередной раз усомнилась в выборе Крефа. Уж не ошибся ли он, забирая её из Невежи? Чуть-чуть, призналась Элиша, покраснев от смущения. Больно будет? с детской робостью уточнила Лисана. Нет, улыбнулась девушка. Дай руку, не бойся. Лисана протянула ей ладонь. Тёплые ласковые пальцы прикоснулись к запястью, и от них словно пробежали по крови пузырьки воздуха, щекотно. Но вот Лисана недоверчиво прикоснулась к лицу, и тут же ахнула: "Не болит совсем". "Знаю", потупилась лекарка. "Я так скотину лечила". И тут, поняв, что сказала глупость, заолела пуще прежнего, а Томир отчего-то посмотрел на Лисанну с такой гордостью, словно сам избавил ее от синяков. Оставшиеся дни пути прошли незаметно и однообразно. С той лишь разницей, что теперь место ночлега заговаривал Донатос, и Лисане больше не приходилось засыпать со смазанными в крови щеками. колдун читал какое-то заклинание, очерчивал привал ножом, и путники спокойно ложились. С удивлением лиса наловила себя на том, что впитанный с молоком матери страх ощутить ночью за пределами дома притупился. Глупо было иметь в спутниках троих осенённых, по-прежнему бояться ходящих в ночи. К тому же, за день не уставали так, что засыпали без всяких сновидений. И если даже кто-то и подходил к месту их ночёвки под Покровом Тьмы, измученные путники этого не слышали.